Глава 4. Бывают случаи в жизни, выпутаться из которых может помочь только глупость. Франсуа ларош фукон Петербург, 3 июля 1735 года. В доме секунд майора Норова было громко. Нет, не из-за того, что не дом это, а словно штаб. Но так было до отбытия Александра Лукича на войну. Сейчас, конечно, поспокойнее, но дом все равно не был уютным. Впрочем, крайне редко в последнее время Юлиана бывала дома, все во дворце работало. Не придумали еще такую должность, как была у Юлианы. Ей в плечо плакалась Анна Леопольдовна, а Норовой нужно было успокаивать великую княжну, объяснять, что так нужно, что пока не забеременеет, придется терпеть. Но быть во дворце сейчас Юлиана посчитала опасным. Да и не могла она наблюдать за тем, как умирает человек, Антон Ульрих, а Норова к этому причастна. Но когда она пришла домой и узнала... «Да как ты смеешь? Кто ты есть, чтобы так быть?» кричала Юлиана Норова, теряясь в русских словах. Рядом с ней стоял мужчина, который покорно и, казалось, невозмутимо принимал и оскорбления, и даже рукоприкладство своей хозяйки, жены командира. Начальник службы безопасности ресторанов Степан, пока просто Степан, молчал и даже не ответил, когда Юлиана начала хлестать его по щекам. Хотя своей женке он бы уже давно зубы посчитал, но уж точно не жени командира. Есть за что пострадать. Когда придет время отчитываться перед Александром Лукичем, Доклад от Степана должен быть таким, чтобы обещанное Норовом будущее непременно сбылось. Гвардеец уже не ассоциировал себя с армией. Понял, какие перспективы замаячили, вот и отрабатывал. Ведь уже сейчас за свою работу Степан получает 100 рублей, а Норов обещал премию в 500. Но это только на тот случай, если Степану удастся оказаться другом Юлиане и защищать ее от разных невзгод. Учитывая, что как минимум один раз телохранитель оступился, теперь он плотно взял под свое крыло Юлиану. Конечно, Степан не мог смотреть на жену командира как на женщину, хотя она ему нравилась. И немало уже девок помял Степан, чтобы только не думать о Юлиане. «Вам лучше успокоиться и подумать. Я могу все сделать, как вы и хотели, но только с согласия Александра Лукича», все же ответил Степан. «Ты дал мне кёльнскую воду вместо яда? Ты лишил меня подруги, ты лишил своего хозяина будущего!» Продолжала Юлиана отчитывать верного и находчивого слугу своего мужа. «Я еще раз говорю вам, что готов сделать все, о чем просите, но только с разрешения секунд майора Норова. Письмо ему я уже послал». «Как?» «Да как ты сметь? Ты есть... плохой ты есть!» Снова стала кричать Юлиана. «Я есть во дворец!» по «Утру, госпожа», — сказал Степан. Конечно, не ему указывать, когда во дворец ехать. Но щеки горели у мужика так, что он даже несколько и забылся, кто есть такой. И что указывать жене командира не может. Александр Лукич что-то похожее предполагал и проконсультировал Степана раньше то есть не позволять Юлиане участвовать в интригах. Понятно, что это сложно, но когда жена командира обратилась именно к Степану за помощью в покупке яда, Степан проконсультировался с госпожей Мартой. И это она, Марта Фролова, посоветовала так сделать. Тем более, что Степан подслушал, что именно задумала Юлиана. И так подставлять командира ей не позволили. Ну а там... Да пусть норов хоть бы и выпарит и Степана, и Марту. Остров Эдзо, Хоккайдо, 4 июля 1735 года. Пустынный берег каменистого острова удалялся все дальше. Ветер благоволил. Покетбот Святой Николай, лихо рассекая волны, держал курс на Японию. Хотя и этот остров можно было бы условно считать Японией. Тут на острове Эдзо промышлял японский клан Мацубай. «И вам его не жаль?» – спрашивал Хритон Прокопьевич Лаптев у капитана Шпанберга. Мартин Петрович Шпанберг с недовольством на лице смотрел на своего заместителя. О капитана Шпанберга, в принципе, редко когда на лице появляется хоть что-то, кроме недовольства. Но по отношению к своему заместителю, лейтенанту Лаптеву и подавно. Но все-таки капитан Шпанберг снизошел до Хритона Прокопьевича, ответил. «Разве же мы, руководствуясь жалостью, разговаривать должны? Этот человек был когда-то бунтовщиком, и то, что он до сих пор жив — недоразумение». «Недоработка правосудия. По делом ему. И пусть искупает провинности». «И вы приняли решение его убить таким изощренным образом?» Не полез в карман за словом и Илаптев. «Он шел сколько месяцев сюда? Чтобы остаться одному у неизвестного народа? Может, они его съедят?» «Могу принять такое решение. Вот и принимаю». «Вы же не можете обсуждать приказы капитана, и не начинайте этого делать, или об этом нужно напоминать особо», – начиная закипать, говорил мартин Петрович. Шпанберг демонстративно отвернулся и стал наблюдать, как работают его матросы, но точно не в сторону удаляющегося острова или на своего старшего помощника. Две недели пакетбот Святой Николай пробыл у северной части острова Эдзо, Это уже не первое посещение странного народа Айну. И были причины думать, что вскоре на севере острова может появиться и русская постоянная фактория. Вначале следовало бы более подробно изучить политическую ситуацию в регионе. Вот одной из задач человека, которого оставляли на севере острова, и было узнать все, что только можно. Но всего-то одного человека, без знаний языка, и без того уже понятно, что на юге острова есть японцы, у них там фактория, но насколько остров японский – это вопрос. На острове Мартын Петрович решил оставить монаха Игнатия в миру Ивана Петровича Козыревского. Наверное, для освобождения по личной просьбе Александра Норова монаха такой поворот в жизни даже предпочтительнее, ведь Козыревский ждал исполнения смертного приговора. А раньше был одним из исследователей Русского Востока, всей душой болел этим делом. Теперь принявший сан, бывший морской офицер мог совмещать свои призвания. С одной стороны он изведывает новые земли, как делал бы будучи офицером, с другой стороны приводит к Христу язычников, как монах. «Должен сказать вам, господин капитан, что вы излишне жестокий человек, несмотря на суровые условия нашей службы». Тяжело дыша от негодования, высказывался лейтенант Лаптев. «Так вы имеете все возможности прямо сейчас присоединиться к своему товарищу», усмехнулся Шпанберг. «Там условия не такие суровые». Лаптев же, сжав зубы, промолчал. Он дважды давал себе слово, чуть ли не клялся в том, что будет предельно сдержанным с Мартыном Петровичем Шпанбергом. «Для общего дела так нужно». Иначе под вопросом будет экспедиция. Всем было известно, что Шпанберг — человек крайне сложный, мстительный, жестокий. Первоначально предполагалось, что в тех суровых условиях службы на Камчатке именно такие характеры и нужны. Оказалось, что это не совсем так. А еще мартин Петрович интриговал, писал кляузы на Витуса Беринга. Тот отвечал ему примерно тем же. И это противостояние мешало работать, в немалой степени замедляло подготовку к новым экспедициям. И в этом человеке, рядом с таким несомненным набором плохих качеств, было и другое. Шпанберг был отличным морским офицером. Его напор и характер позволяли выбивать все, что нужно для экспедиции из руководства Охотска и от главы Камчатской экспедиции Витуса Беринга. «Думаете, я не знаю, почему вы, лейтенант Лаптев, представлены ко мне?» — сказал Шпанберг. «И как это соотносится с вашими разумениями о чести?» Харитон Прокопьевич не ответил на этот выпад. Уже в который раз они со Шпанбергом цепляются языками и спорят. Но одно понятно, мартин Петрович опасается Лаптева. Иначе, зная характер Шпанберга, он мог бы приказать даже высечь Харитона. Тяжело дыша, силясь не вызвать на дуэль капитана, Харитон Прокопьевич смотрел, как удаляется остров Эдза. А там, на этом острове, остается монах Игнат Козыревский Иван Петрович. Да, этот монах сам вызвался быть миссионером у народа Айнов. Более того, даже за короткое пребывание русского корабля у северной части острова Эдзо уже появились несколько десятков христиан православного вероисповедания. Будет, конечно, на кого опираться у монаха Игната. Вы же понимаете, господин капитан, почему Айны принимают православие? Решил сменить тему Лаптев. Сложно постоянно ссориться, находясь на корабле. Тем более на таком небольшом пакетботе, каким являлся святой Николай. Поэтому вольно или невольно приходится быть по большей части лояльным и даже поступаться собственной честью. Это еще в армии могут принять дуэль. На флоте во время похода это невозможно, тем более когда капитан на корабле царь и бог. А вы не находите, господин лейтенант, что иного выхода у России нет, как не поднять Айнов на бунт? Только нам нужны более серьезные силы, чтобы помочь этому народу принять подданство российской короны. Мартин Петрович тоже решил не лезть в бутылку, не усугублять натянутые отношения со своим лейтенантом. У Шпанберга были мысли о том, что Харитон Лаптев никто иной, как присланный от адмиралтейства Соглидатой. И такие мысли капитана было, чем подпитывать. Во-первых, и что самое главное Лаптев привез такие карты, о которых до его приезда и мечтать не стоило. И на картах тех указаны и японские острова, и ряд таких территорий, которые, как считалось ранее, еще даже не разведаны ни русскими мореплавателями, ни англичанами, ни голландцами. Кто мог эти карты выдать, как не адмиралтейство? Откуда-то эти карты появились? Разве станут давать столь ценный груз какому-то простому лейтенанту? История там не совсем ясна, что произошло в Балтийском море. Весьма вероятно, что и раньше Хритон Прокопьевич занимался тайной ревизией на флоте. Ведь одного капитана уволили со службы, причем обвинили его в сумасшествии, а Лаптев был с тем капитаном в ссоре. Шпанберг всерьез опасался, что и его могут обвинить в сумасшествии. Во-вторых, оснащенность экспедиции, с которой вернулся Харитон Прокопьевич, была на высоком уровне. Кто ему выдал такие деньги, Шпанберг не мог даже и подумать о том, что, как бы не треть всего нужного Лаптев закупал за собственные средства, за те деньги, которые добыл благодаря гвардейцу Норову под Данцигом. Карты же произвели фурор в Охотске. Витус Беринг уже знал наверняка, что от Камчатки можно добраться до Америки. Причем ходили слухи, что это уже было сделано ранее Семеном Дежневым. Но знать, быть уверенным Это еще не открыть. Нужно было флаг русский поставить на американском континенте, вот тогда и состоится открытие. Насколько точно были прорисованы острова берега Америки и ряда островов, названных на карте Гавайскими, что это явно работа ни одного десятилетия и ни одного мореплавателя. Да за такие карты англичане или голландцы мать родную продадут. Впрочем, они бы продали своих матерей за меньшую плату. «Держим курс на Японию», — констатировал Шпанберг. «Все непременно, господин капитан», — согласился Харитон Лаптев. Хотя он-то больше предпочел бы отправиться в Америку. Но вот только это направление лично для себя и своей команды взял Витус Беринг. И сейчас уже три пакетбота должны были отправиться из Охотска в сторону Аляски. Перекоп, 4 июля 1735 года. Военный совет при командующем длился уже второй час. Было видно, что фельдмаршал Миних остался недоволен ни этим сражением, ни предыдущим. Три дня враг совершал каждодневные штурмы на разных участках. Часть оборонительных сооружений Первой русской армии уже разрушена. И еще два, может, три штурма, и все. Проблем будет крайне много. Поэтому, что называется, накручивал хвосты своим офицерам. «815 убитых. Мы стоим в обороне. У нас только потери». Невзирая на то, что часть присутствующих офицеров плохо понимала немецкую речь, Миник говорил именно на ней. Причем фельдмаршал проявлял эмоции и, как мне кажется, делал это намеренно. Понимал, что от него привыкли видеть только сухое и выдержанное лицо. Нынче же на контрасте высший офицерский состав должен был проникнуться ситуацией. Не сказать, что нам очень сложно оказалось отбиться уже от семи штурмов, учитывая, конечно, те силы, что неприятель задействовал. Однако во многом Миних был прав. По крайней мере, я видел, что можно было бы сделать дополнительно, чтобы перемолоть еще большее количество янычар, которых удалось выгнать с наших передовых позиций, только когда получилось нарастить двукратное преимущество. И теперь нужно было... Рогатки — это хорошо. Да, их у нас мало. Нужно больше поставить. Вкопать в землю так, чтобы было невозможно быстро выдернуть. Принимая одно из предложений по улучшению линии обороны, говорил Миних. Скрипеть рогатки нужно таким образом, чтобы если одну часть выдернуть из земли, и их было невозможно оттащить, не выдергивая другую. Вставил и я свои три копейки. Удивительно, но это совещание резко отличалось от тех, которые раньше проводил фельдмаршал. Какой-то разгул демократии. С другой же стороны уже поступали очень даже дельные предложения. Два военных совета прошло с момента первого серьезного штурма, и только на этом звучат предложения. Господин командующий, смею предложить выкопать еще один небольшой ров. Залить туда земляное масло и смолу. Еще минут через 15 споров и дебатов, и я сделал новое предложение. Я поймал на себе завистливые и злобные взгляды. Конечно, уже мое третье предложение рассматривается как возможное. Все, что я предлагаю, разбирается практически сразу. Не о том, разговор принимали ли вовсе, а как реализовать, минуя стадии «а что нам это даст и где найти ресурсы?». Это позволит нам отсечь часть пехоты неприятеля, когда они будут в следующий раз штурмовать. Тут же рогатки. Да, принимается. Вам сие и реализовывать, господин Норов, сказал фельдмаршал, видимо, посчитав необходимым разъяснить остальным. И было удивительным наблюдать, как взгляды присутствующих офицеров сменились с завистливых на те, которые говорили «сам напрашивался на работу». Ведь одно дело предложить, получить похвалу от командующего, а другое дело заниматься реализацией собственного предложения. Нужны заложенные фугасы. Пороха у нас много. Несмотря на то, что моя инициатива способна доставить мне немало хлопот, продолжал я сыпать рад с предложениями. Каждый раз бочку с порохом не поставишь. В ином случае отсыреет. В этот раз от моего предложения отказались. Но от него не отказался я. Нужно максимально использовать те ресурсы, которыми мы обладаем. Если порох у нас действительно очень много, то его нужно использовать. Но насчет того, что любая деревянная бочка с порохом под дождем так или иначе намокнет, это не факт. Я, конечно же, вначале придумаю, а потом предложу вариант. Скорее всего, можно заранее оборудовать места для закладки фугасов, даже дощечками обложить. А потом, когда противник пойдет в атаку, специально назначенные солдаты должны быстренько доставить туда бочонки. «Князь Трубецкой, вы провели ревизию? Сколько у нас штуцеров?» Явно нехотя обратился к главному интенданту Христофор Антонович Миних. Он намеренно Тробецкого назвал лишь только по титулу. Командующий тем самым показывал, что кроме титула, доставшегося Трубецкому по факту рождения, этот человек не заслуживает никакого иного обращения. «Менее пяти сотен», — отвечал Тробецкой. Менее зыркнул на главного интенданта. «Все знали, командующий не любит приблизительных цифр, всегда требует с точностью до единицы называть числа. Оно и правильно». Вряд ли найдется такой интендант, что не будет округлять в свою пользу, пусть даже штуцеры. Правда, я даже представить себе не могу, как их можно продать. Но я и не интендант, а у них наверняка найдутся способы заработать хоть и на нарезном оружии. Вот. Может мне к Турбецкому обратиться после, да выкупить нарезные ружья? Да, это незаконно. И мне прийти подобным заниматься, но для большого же дела. «Господин секунд майор Норов, приказываю вам взять на себя формирование отдельного полка стрелков из штуцеров. Сие будет временное подразделение, и на вас лежит ответственность подобрать лучших стрелков, которые смогли бы со стен оборонительной линии поражать противника на 300-400 шагов», — прозвучал приказ командующего. И тут были противоречивые взгляды от остальных офицеров. С одной стороны, мне завидовали, так как сейчас я командовал мало того, что всеми гвардейцами, отрядом башкир. Так теперь еще давали и 500 стрелков. Ох, чувствую я перессориться со всеми офицерами. Ведь этих 500 стрелков мне нужно будет отбирать среди имеющихся пехотных полков. И плохие солдаты мне не нужны. Ну а какой офицер захочет отдавать своего бойца, если тот тянет лямку, как бы и не за целый плутонг? И солдаты, конечно, не будут гореть желанием, пусть даже и временно, но переходить в подчинение к другим офицерам. Но если этот момент еще поправим, кто этих солдат вообще будет спрашивать, то есть еще один нюанс. Это у меня в отряде налажено котловое питание. Я разбил солдатские сообщества, объединение групп солдат, которые занимались общим бытом. Здесь же мне придется выдергивать солдат из этих самых обществ. Но, как говорится, танки грязи не боятся. Так точно, все ваши приказания будут выполнены. Мне оставалось только взять под козырек. Да и не сказать, что новое назначение от командующего мне не нравилось. Пять сотен, а если с учетом еще моих стрелковых, так и значительно больше штуцерников на стенах. Это больше семи сотен выстрелов в полторы минуты. Причем таких выстрелов когда на поражение врага возможно бить только артиллерией, если выбивать офицеров, то весьма существенная помощь будет оказываться пехоте. Да здравствует первый полноценный егерский полк Российской империи! Вернувшись в расположение, я сразу стал нарезать задачи для своих офицеров. Но не мне же ходить по пехотным частям отбирать будущих егерей. Кроме того, дал задание от имени командующего проверить наличие в Перекопе всех смол и земляного масла. Одновременно отправил людей к маркетантам. Уверен, что если предложить достойную оплату, то земляное масло, скорее всего, я получу не со складов крепости, а от торгашей. Единственная, кого я не дергал, была группа Фролова, а также Кашина. Им предстояла своя миссия. И все уже было готово к тому, чтобы начать уничтожать противника, в том числе и подлыми, тайными методами. Кашин доложил, что нашлась в деревне неподалеку от перекопа семья, где все были заражены оспой. Их дом хотели сжечь, чтобы зараза дальше не расползлась. Вот только Ганс Шульц уже срезал немалое число оспенных нарывов у умерших и зараженных, и теперь эта субстанция наносилась на монеты и ткань. Буквально сегодня ночью телега со всем этим зараженным добром будет предоставлена врагу. Кроме как, в наглую подсунуть телегу иных способов не было. Будем заниматься. Фролов также за пять дней подготовил и согласовал со мной операцию. Будем бить супостата. По всем статьям бить. Ну и по морде, конечно.